Глава 1. Это был не то, чтобы взрыв, но что-то подозрительно на него похожее. Меня подбросило в воздух, закрутило, швырнуло об пол. Какого мир менялся. Окружающее потекло размытыми волнами, задрожало и изогнулось. От следующего удара я увернулась. Третий вновь отбросил меня на стену, каменную, твёрдую. которая только что была всего лишь лёгкой шёлковой занавеской. Это становилось забавным. Я начала танцевать. Хотя нет. Для начала я всё-таки попыталась прочувствовать уже существующий узор, понять, что же тут во имя Уто происходит. Но когда что-то тёмное, пахнущее смертью и разложением, чуть было не с гроба стало меня в хм лапы, пришлось принимать более решительные меры. Не тратя больше времени на исследования, я дёрнул на себя свихнувшиеся нити, с варварским треском разрывая узлы и сплетения, уничтожая взбесившийся узор. Легчайшим прикосновением разума перехватить тонкую сущность, вплести лучи своей воли, своей сущности в смешавшийся гобелен и быстро, вспышкой света, криком боли и изменить рисунок, творя его по своему желанию, своему образу. своему подобию. Окружающее вновь дрогнуло, привычно откликаясь на прикосновение. Чёрная дыра, куда меня неожиданно выбросило, вытянулась. Ещё один взрыв ударил по нервам багровой волной. Боль обжигающими бабочками затанцевала где-то на внутренней поверхности глазниц. Каково я была внутри убедительного подобия пещеры. Тёмное, замкнутое пространство Тоннель, ведущий в никуда. Волосы на загривке встали дыбом. Всё тело напряглось в предчувствии. Опасность, смерть, ужас, бежать. Доля секунды, потраченная на восстановление самообладания, едва не стоила жизни. От первого удара её вернуло лишь чудом. Дрожь в животе, откликнувшись на давление клинка, пронзившегося в каких-то миллиметрах от обнажённой кожи, Второго выпада избежала и резко нагнувшись, скользнув назад и вправо. От третьего удалось уйти, перекатившись по полу и при больно врезавшись в стену. Холодную, каменную, твердую. Кажется, я повторяюсь. Вот трагедия – это правда? После третьего удара я оказалась в достаточно неудобной позиции, лишившись минимального пространства для маневра. А меч уже опять приближался, напоминая себе свистом рассекаемого воздуха, дыханием смерти, неуловимый яростный вселяющий ужас. Инстинкты оказались сильнее разума. Клинок столкнулся в воздухе с клинком, звонко ловко высекая искры и рассыпая неслышимое уху простого смертного изысканное оскорбление. Я взвилась в воздух в немыслимой петле, вращая неизвестно откуда появившийся в руке меч. Парируя выпады, сыпавшиеся, казалось, отовсюду одновременно. Разумеется, я не успела. Купилась как маленькая, на маленький, но обманный выпад, заработав длинную, но не глубокую царапину на рёбрах. Затем пропустила совсем уж детскую атаку снизу. Бежать. Бежать по туннелю, отражая бесконечные атаки. Звон оружия слился в непрерывную песнь. Дикий темп не даёт ни минуты на размышление. Нападающих я не видела. Только размытые тени, да ещё такое ощущение, мерзкое ощущение. Стойки и движения сплетались в причудливый танец, экономный, точёный. Упасть, пролетев буквально в сантиметре над полом, но не касаясь его, невероятным изгибом кисти отбросить вражеское оружие, взвиться, ощутив холодное прикосновение стали к рёбрам, прикосновение, но не порез. Увернулась. А левая рука уже сама чертит стальным клинком сложную линию. отражая что-то там ещё. Правое вдруг резко ударяет по удлинённой рукояти, магдавенна меняет траекторию и направление удара и успевает так и отвести смерть. Это открыт отрезан тонкий тонкий кусочек плоти, ногу точно кипятком обожгло. Время растянулось. Движения стали замедленными, точно вязнущими в чём-то. Клинки всё так же жадно устремлялись к моей плоти, а я не успевала, не успевала. Наверное, именно это и привело меня в чувство. Какого демона, на что я делаю? Меч исчез из руки точно его и не было. Я застыл в спокойной и почти ленивой медитации. Клинки атакующих устремились вперед к незащищенной плоти. Можно было бы, конечно, позволить им ударить, но мои нервы сегодня почему-то решили, что с них пока хватит. В последнее мгновение сила рванулась из тела и с точки многоцветий ровно пульсирующей между глаз. Ярость и непонимание вспыхнули чистым ярким пламенем, стекавшим по коже огненными каплями. Брызги на предательской реальности. Я жгла нити, безжалостно уничтожая узор и то, что только что казалось прочным и надёжным, рассыпалась под плетями неверия в невесомую пыль, рассыпалась под тяжестью таких знакомых слов. Это всего лишь сон. Ни крик, даже о удивленный вздох застыл в горле твердым комком. Я села так быстро, что окружающее на мгновение смазалось стремительностью этого движения. Пальцы комкали мокрый шелк простыней. Тьмнота вокруг нежна и спокойна. Первое въевшееся в плоть кровь действия проверить. Л. Нет, там вроде все в порядке. Мой народ занят своими делами. Когда дыхание успокоилось настолько, что можно было не глотать воздух с удрожными резкими вздохами, я решила, что время на эмоции закончилось, пора бы и подумать, что во имя Ауте только что случилось. Осторожно провела рукой по телу, под грудью выступил пот, просто невлажный и холодный, и обжигающие пульсации регенерации, спешно затягивающиеся раны, царапины на ребрах, аккуратно срезанная кожа на ноге. Мелочи, почти не больно. Где-то на периферии сознания забрежжило что-то вроде идеи. Итак, подытожим. Я спала, сплетая какую-то лёгкую и бесполезную фантазию, когда вдруг сон вышел из-под контроля. Я была отакована во сне и не смогла с этим справиться. Нет, хуже того. Я забыла, что это сон. Было ослепительно короткий миг, когда весь мир сузился до нескольких острых мечей, которые нужно было любой ценой отвести от себя, когда ощущение опасности стало настолько сильным, что включился слепой, нерассуждающий инстинкт самосохранения. Танцующая измененье, забывшая, что она есть и чем она не является. Такого со мной ещё не было. Мила. Единственное объяснение, которое приходило на ум атака извне. Кто-то или что-то вторглось в сознание, связало меня одурманивающим заклятием, а затем атаковало просто и незатейливо мечами и магией. В таком случае решение не тягаться с этой таинственной тварью в состязании воли, а быстренько смыться отуда, уничтожив попутно весь узор, было верным. Главное не позволять оружию нападающих дотронуться до эфирного тела. Окажись моя сила хоть немного меньше силы агрессора, у сам не съехать на долю мгновения, что клинки не причинят мне ни малейшего вреда, и ранение, полученное лишь воображение, оказалось бы не менее смертоносным, чем настоящее. Опасливо коснулась кожи рядом с порезом и досадливо дернула ушами. Играть кто у Приами с неизвестным противником безумие, особенно с противником, способным повернуть против вины. Её собственный сон. А это, скажу я вам, надо умудриться. Ой, как умудриться. Все размышления казались разумными и верными, и были бы наверняка верными, если б не это. Но не ощущала я постороннего вторжения в свой разум, хоть убей, и не ощущала ни капельки. Я откинулась на подушке, стараясь расслабиться. Лёгкое состояние транса, самонаблюдение. Мерцающая звездочка сознания скользила по телу, исследуя сосуды, ткани, кости. Надолго задержалась в области внутренних органов, затем сосредоточилась на разуме, чутко вслушиваясь в шепот обитавших там бесчетных душ, в голоса и мысли миллионов эль-ин, всегда присутствующих где-то глубоко, глубоко внутри. Я окинула быстрым взглядом генетическую память, скользнула тенью внимания по памяти личной. и уже куда более пристально рассмотрела чувства и ощущения, особенно сконцентрировавшись на том, что смертные называют "вой". Тонкими и едва заметными прикосновениями пробежалась по тому, для чего у смертных слов нет и никогда не будет. Открыла глаза, невесело щурясь в обнимающую меня темноту. Не было там никого чужого, только я. Антея Тордариол Шерн, леди Регин своей непередаваемой персоной. Вроде бы полагается радоваться, если обнаружила, что никто враждебный тебе в мозги не лез. Мне же почему-то радость с ней не стало. Итак, имеется два варианта. Первый, атакующий настолько искусен, что опутал меня заклинаниями, которых я не замечаю, неприятно, но возможно. Кто у нас способен отколоть подобный трюк? Некоторые из мастеров клана Расплетающих Сновидения. Алкиндарат точно мог. Но, ну, может, ещё парочка. И, наверное, кто-то из других кланов. С древними никогда не знаешь точно. Они имеют сдорную привычку менять кланы не реже раза в тысячелетие, чтобы не сосредотачиваться на чём-то одном. Варениля теры почти наверняка в списке. Да и зимний тоже. Ещё нужно включить твари Ауте или какой-нибудь новый сюрприз Айкумены. Или вообще что-нибудь, о чём я понятия не имею. Вопрос ведь не кто, вопрос зачем? Ладно, проехали. Вариант второй. А какой, собственно, у нас второй вариант? Я задумчиво провела пальцем по коже. Влага уже успела испариться, но тело ещё помнило мерзкое ощущение. Что-то во всём этом было подозрительно знакомое, смутное, неразумное и не направленное ни на что конкретное. Ужас. Пробуждение с криком в холодном поту, с простынями, обвившимися вокруг тела. Звучит почти хрестоматийно. Я нахмурилась, пытаясь ухватить ускользающее слово. Не сын образа слова, слова человеческого языка, кошмар, обыкновенный кошмар. Я это что серьезно? А у ты я же изучала сновидения людей, я внимательно просматривала их путанные фантазии, читала соответствующую литературу, с треском продиралась через несуразности языка, я не раз присутствовала в чужих кошмарах. Кое-какие даже устраивала сама, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Я так и не поняла, что они подразумевают под этим словом. Теперь, кажется, поняла. Мерзость какая. Нет, я это серьезно. У меня кошмар. Неконтролируемые сновидения, вызывающие полную потерю власти над собой и окружающими, у меня? У Антеи с клана Дерриул танцовщицы изменений Вауте знает, в каком поколении? Бред, нет, точно бред. Кошмары видят люди, смертные, глупые несуразные существа, понятия не имеющие о том, что творится у них в головах. Бред. Но если бы Элиин все невероятные идеи отвергали как изначальный бред, средняя продолжительность жизни в кланах значительно бы уменьшилась. А у Т. Я села на этот раз медленно и неохотно, с почти слышимым скрежетом зубовным. Голова казалась тяжелой, словно набитой ватой. Очень хотелось в небо под проливной дождь или в крайнем случае в какой-нибудь водоем. Ладно, начали. Что там делают смертные, чтобы разобраться в своих сновидениях? Я быстренько перетряхнула память в поисках прочитанного или услышанного. Нет, люди точно не нормальные. Целая раза психов. Чувствуя себя полной дурой, начала колдовать. Самой воззиться, выстраивая сложные молекулярные цепочки и координируя потоки материи, не хотелось. Я так и не удосужилась научиться делать это правильно, так что просто активизировала имплантат, заключённый в нём поистине неисчерпаемой базой данных. Секунда, и из молекул воздуха сконденсировался небольшой электронный блокнот со световым карандашом. Ну, по крайней мере, их варианты в моём исполнении. Копировать человеческую электронику слишком муторно. Так что внутренние микросхемы я заменила лёгким заклинанием. Здесь, как мне кажется, скорее важна форма, а не содержание. Записывать сновидения рекомендовалось сразу после пробуждения, пока все детали ещё яркие и не забылись. Это чтобы я забыла свой сон. Люди световой карандаш стремительно водил значки, которые смертные называли буквами. Очень неудобный способ хранения информации, но что-то в нём есть. К тому времени, как всё было зашифровано, я полностью успокоилась и настроилась на рабочий лад. Свет был маловато для человеческий глаз, но для моих вполне достаточно. Окинула критическим взглядом своё произведение, расставила кое-где акценты, обозначающие эмоции, кое-что подчеркнула. Руки чесались построить трёхмерную матрицу, чтобы в одном измерении было отмечено развитие сна, а в другом мои мысли и чувства по этому поводу. но решила не отступать от заведённого порядка, а указать всё ниже. Пожалуй, хорошо, что я сдержалась и не стала заносить всю информацию на носитель одним слитным цельным образом. Так хоть и длиннее, но есть время подумать. Так, теперь символы. Взрыв, беспомощность. Туннель. Нет, скорее пещера. Тёмная. Мечи угрожающие. И все это на таком эмоциональном накале, что и ижницу поджарить можно. Да угольков. Я задумчиво постучала кончиком карандаша по зубам. Что там у нас дальше? Дальше по теории следовало искать значения этих символов и отгадывать, что там мне пыталось сообщить мое подсознание. Как будто вздумай оно мне что-нибудь сообщить, я бы и так не услышала. Ладно, проехали. С чем у меня ассоциируется взрыв? Огонь, шторм, молния, темперамент. План изменяющихся, большие неприятности. Это и так понятно, что неприятности. Тоже мне новость. Дальше. Меч. Избранное оружие, высокое оружие. Мастерство, гордость, честь. Достойный противник. О пещеры. Так, дырки в земле. Один раз правда встретила разумную. Да, во сне я сражалась мечом, которым в реальной жизни, несмотря на бесконечные спарринги с собственными телохранителями, так толком и не овладела. Более того, сражалась классической катаной, излюбленным оружием моего мужа. До сих пор помню длинную, обтянутую акулей кожей рукоять и тонкий, чуть изогнутый клинок. Интересно, при чем здесь арек? С личными символами ничего не получается. А если посмотреть, что они означают для людей? А есть там у них какие-то более-менее общие для всех образы? Пещера, например, часто трактуется не то как материнское лоно, не то как подсознание, что-то изначальное, откуда-то появилось. Основа. Так, это уже интереснее о меч. Хм. Как это люди умудрились его превратить в сексуальный символ? Всё странше и странше. Я посмотрела на то, что записано в блокноте, а задача на пожалу плечами. Сделала несколько набросков странного сна, снова посмотрела. Гржыр. С проклятием отброшенный блокнот на пол пути к полу растворился в предрассветном сумраке. Резким мгновенной вспышкой создала сын образ, включавший и то, что было в блокноте, и то, что словами выразить невозможно. И много чего ещё. Рассмотрела его. С ещё более изочёрённым ругательством зашвырнула образ в другую сторону и уселась, нахохлившись поджав под себя ноги. Версия с посторонним вмешательством в каждой секунды выглядела всё более и более правдоподобной. А может, пророчество? Нет, это я бы узнала с первого мгновения. Чему-то же меня Ранеля Тера научил? Светало. Я сидела на просторном овальной формы ложе, единственном предмете обстановки в комнате. Уступка моим вкусам. Терпеть не могу натыкаться на всякие тумбочки и полочки, которыми эти ненормальные загромождают свои жилища. Мебель им подавай. Даже невысокая кровать, каприс Орека. Окна очень большие и очень просторные окна. защищенный лишь силовым полем, пропускающему ветер и безопасные запахи, но надёжно блокирующим всё остальное. За ними светлеющее небо, постепенно наливающееся золотистыми и зеленоватыми оттенками, нежные вяси блоков. Спальня расположена очень высоко, в одной из самых высоких башен города. Ещё одна уступка моим капризам. А львы-волцы по какой-то причине считали это место не слишком престижным. И вообще чисто подсобным помещением, что позволило мне без труда его оккупировать. Башня, в отличие от большинства местных построек, представлявшая собой не выращенное нужной формы дерево, а обычную конструкцию из металла и пластика, раскачивалась и поскрипывала, почти как летающие дома Эл-Он. Только вот наше жилище плавали в воздушных потоках, а это опиралось на хрупкие свиду-подпорки, что заставило Арека задуматься о надёжности всего архитектурного монстра. Да и меня тоже, если на то пошло. Так что первым делом после выкидывания какого-то биооборудования я попросила знакомого заклинателя поколдовать над всем сооружением. Теперь эта башенка и прилегающая к ней гранитная глыба будут стоять, даже если вся планета вдруг неожиданно исчезнет в никуда. Элли Рис никогда ничего не делает наполовину, а к вопросам моей безопасности порой подходит даже излишне серьезно. Но несмотря на надёжность этого убежища, на Аливолю я бывала редко, очень редко. Только когда к тому вынуждали обстоятельства, и никогда не задерживалась дольше необходимого. На этот раз, как впрочем и всегда, обстоятельства скромно прятались за авторитетным именем Зимних. То есть вытащил меня на ненавистную планету самозванный глава моей собственной службы безопасности. Опять у него тут какие-то восстания и общественные беспорядки. Да в левопольскую империю всегда беспорядки, тоже мне новость. Для одного утра самокопания более чем достаточно. Пора просыпаться и браться за дело. Короткая разминка, холодный душ, стремительная и небрежно натянутая одежда. Начинаем трудовые будни. Создаласянообраз что-то вроде я проснулась и Ну и какого демона вы меня сюда вытащили? Очередной в последний момент раскрытый заговор? Разве вас не за тем отправили в Экюмену, чтобы не было таких вот срывов? И отправили зимнему. Может и не очень вежливо, но вежливостью в наших отношениях с первого дня не пахло. Полёном между нами пахло, даже жареным. Хорошо, хорошо прожаренными эльин. Мастер оружия клана атакующих откликнулся мгновенно. И его ментальное прикосновение было столь же холодно, как и имя. Регент, быстро перемещайтесь сюда. И приложение карты схемы. Вот так. А предполагается, что я тут абсолютный и всевластный монарх. Но послание оставило слишком свежее ощущение срочности, чтобы тратить время на глупости вроде субординации. Мы же не люди в конце концов. Ввести координаты в пульсирующий между глазами камень имплантата. И тут же вспыхивает портал. Я давно уже перестала испытывать неловкость по поводу использования таких маленьких чудес технологий. Но разумеется, мир с коверяющим то, что ты не понимаешь и не можешь до конца контролировать, и долго Элин с таким положением мириться не намерены. Но пока что дарайское искусство самый быстрый способ перемещения, и я ему в отличие от некоторых пренебрегать не собиралась. Уже в переходе ощутила лёгкую на грани восприятия неправильность. Мои телохранители, обычно ошивающиеся где-нибудь в параллельной реальности, совершали переход вместе со мной. В закрытый кабинет, где Зимний тихо беседовал с каким-то неизвестным мне Эльин, мы прибыли одновременно. Все, разумеется, тут же замолкли и повернулись к материализовавшейся из воздуха очень важной персоне, то есть ко мне любимой. Вынужденно признать, посмотреть было на что: это кое-тощие насекомообразные пугала с глазами, ежесекундно меняющими цвет и вспылающим волбу камнем имплантата, а при нем пять закутанных в тени размытых фигур, само существование которых в так называемом цивилизованном мире считается сказкой, страшной, страшной, кровавой и безумной сказкой. Антея Тордариел Шерн, хранительница, регент Эльон в сопровождении боевой звезды Северд Ин. Прошу любить и жаловать. Зимний приветствовал моё появление растяжным взмахом правого уха. Телохранитель же удостоил уважительного кивка. М да. К делу. Что там с очередным мятежом? Забудь тянем. Голос мастера оружия сух и отрывист. У нас назревают более серьёзные проблемы. Приглядываясь к моему, так сказать, министру иностранных дел. Белые-белые волосы, молочный туман клубящихся за спиной крыльев, белоснежная кожа. И на этом монотонном фоне броские, затягивающие в глубины глаза, ярко-фиалкового, такого интенсивного, потрясающе красивого оттенка. И это воин, хрупкий, изящный, обманчиво тонкий. Косточки птичьи, черты непропорционально удлинённые, яснее всего говорящие о древней, неразбавленной позднейшими добавками крови. Снежно-чистая, гладкая кожа с коллах, в уголках миндалевидных глаз туго натянута. Как-то напряжена, что создаёт впечатление, будто все тысячи тысяч лет, которые зимний прожил или провоевал, или что он там делал в своей обширной биографии, Лежат на его плечах грузом неизмеримой силы и мудрости. Сейчас его фиалковые глаза пылали яростью. Мое настроение, и без того далекое от праздничного, упало в прямо такие катастрофические глубины. Ну хорошо, что смертные натворили на этот раз? Зимний продемонстрировал хищный блеск отточенных клыков. Нападения, террористические акты, вандализм, оскорбления. Похищение. Мои уши невольно приподнялись не то в шутку, не то просто выражая недоверие. Что всё одновременно? В фиалковых глазах не было ни малейшей искорки смеха. На меня вдруг накатила волна изъязвщающего раздражения, такая, что мышцы на спине свело. А вот те, когда-то я с дуру попробовала его крови, а точнее, странной смеси магии и холода, которая текла в этих древних жилах, И меня это как-то изменило. Теперь иногда накрывает волнами его эмоции, хотя просто удивительно, что у этой ледышки вообще могут быть какие-то чувства. И параллельно, и последовательно, и перпендикулярно. Твой сарказм неуместен, девочка. Тогда прекратите устраивать здесь демонстрацию своего темперамента и начните наконец говорить по делу, мастер оружия. Личности долой, да здравствует профессионализм. И даже умудрилась подчёркнуто вежливой формой обращения указать на халу на его грубость. Это ни считая плохо завуалированного обвинения в истеричности и некомпетентности. Ай да я. Зимний всё-таки из нас двоих более умный, точнее, более умудрённый опытом. Не то чтобы это всегда шло облюдку на пользу. Перепалку на этот раз он прекратил первым и действительно перешёл к делу. Ну и ну. Положение должно быть действительно серьёзное. Сегодня во время исследования Авелской аномалии капсула, где находилась мастер кисрит Торна дестра, была атакована неизвестным кораблём. Нападающие профессионально подавили защитные системы и, что гораздо более интересно, с завидной лёгкостью выключили полное мастересное наведения. После чего капсула была взята на абордаж, и пираты скрылись в неизвестном направлении. сцен образа, сопровождавшие сжатый доклад, давали более чем детальную информацию о происшествии, а также о чувствах лорда Зимнего по всему поводу и его бесценное личное мнение. Мастер Кесрид, что вполне понятно, не согласилась с подобным обращением. Она осуществила захват неизвестного судна, взяла в плен его экипаж и полчаса назад связалась с нашим представительством на Оливле по поводу дальнейших действий. Белокрылая взмахом ушей Указал мне на миниатюрную Эль Ин, которая спокойно сидела в кресле, не без интереса наблюдая за представлением. Сильные властные пальцы круговыми движениями ласкали устроившегося на ее коленях блаженно плавящегося под умелыми прикосновениями кота. Некрасиво, как и все Эль Ин, но однажды взглянув на нее, требуется почти болезненные усилия, чтобы отвести взгляд. Серо-серые глаза, серая кожа, пепельные волосы. чуть отстранённый, погружённый в себя взгляд, присущий всем знавищим, и а уровне уловимости просто кричащий о природном таланте чародея. Кажется, будто крылья, очертания фигуры, черты лица всё мерцает, подстраиваясь под то, что собеседник желает увидеть. Не истинные изменения нет, всего лишь иллюзия, но такого качества, что очень близко подходит к определению реальность. Мастер из клана расплетающих сновидения, настоящий без обмана. Люди, люди. Ну что вы все такие идиоты? Нашли кого похищать, придурки несчастные. Девушка лет 200-250 не больше вежливо склонила уши в приветствии. Леди-регент. Благодарю за лестное мнение. Тот факт, что она без спроса прочитала его в моём разуме, конечно, в комментариях не нуждался. Мастер расплетающая. Мои приветствия. У вас есть что добавить? Личные впечатления, наблюдения что-нибудь? На мгновение серые глаза утратили фокус, над головой начало клубиться сложное облако снообразы. Чувство ощущения всплески мыслей, даже дурацкое смущение из-за стычки с кем-то по имени Ярдык. полная гамма того, что словами придать невозможно, но что может быть таким важным при принятии решения. Меня удивила точность, с которой всё было рассчитано. Нападение произошло как раз тогда, когда я подцапала издары князя, заставив его прекратить курирование. Они провернули операцию невероятно быстро, но ну и, конечно, излучение мгновенно подавившее нервные реакции. Очень интересно. На досуге займусь этим поподробнее. От её улыбки вполне цивилизованной, не показывающей даже кончиков клыков, у меня по спине пробежали мурашки. О да, это займётся. В то же время от зимнего пришло такое ощущение, но стало ясно, что заниматься будет не однакий срит. Замечаю быстрый и очень колкий взгляд, которым обменялась эта парочка. Что-то между ними было, что-то острое и напряжённое. Какое из их бесчисленных государств могло отколоть такое? Вряд ли это государство, по крайней мере, официально. Скорее похоже на пиратов или на теневые структуры. Он у нас специалист по международной политике, ему и карты в руки. Но так даже лучше. Не придётся сдерживать себя с репрессивными мерами. С другой стороны, у людей разница между этими двумя категориями бывает, но ну, прямо-таки совсем призрачной. И если вляпаться в разборки с так называемыми теневыми неприятностями, можно агрести куда как побольше, нежели из-за дипломатического скандала с приличным королевством. Поворачиваясь к расплетающей. Что с ними сейчас? Я оставила корабль спать неподалёку, спрятанным в поясе астероидов. Спать? Корабль? Вы хотите сказать, экипаж? И борджурнал и бортовые компьютеры, и бортовых крыс. Кота я решила усыновить. Завораживающее создание, такие странные сны. Серый, кто бы сомневался, матёрый котяра у неё на коленях блаженно вытянулся, подставляя основанию шеи под многоопытные пальцы снавидицы. Одно из тех мутировавших чудес, которые космолётчики таскают с собой в качестве талисманов. Да, сны у этого малого действительно должны быть интересными. Зверь чуть приподнялись, открывая зеленующие глаза с вертикальными щёлками зрачков, и на секунду показалось, что я смотрю в зеркало, боковым зрением поймав собственное отражение. Неудивительно, что люди сравнивают эль и ин с этими длиннохвостами. Некое родство духа определённо присутствует. Я предусмотрительно уселась в одно из свободных кресел, задумчиво провела когтем по подлокотнику. Тонкая стружка вышла из-под пальца и завернулась крутой волной. Хорошо, мастер оружия. Добивайте. Кисри и пара воинов из клана Зимнего, присутствующие в комнате, выпустили недоуменные снообразы. Хранительница: "При всей важности происшествия, вы бы не стали столь радикально менять из-за него мои планы. И уж тем более свои. Случилось что-то ещё? Договаривайте". Зимний в нофильобнулся. В фиалковых глазах медленно и хаотично начали кружиться серебристые звёздочки. Холодный сквозняк обдал мои ноги, пальцы заломило от мороза. Есть основания полагать, что это не первый случай. Что? Кисрит резко повернулась к лидеру клана атакующих. Если бы взгляды могли убивать. Я взмахом ресниц приказала ему продолжать. За последний месяц пропало 8 ЛН. Все женщины, но очень молодые, недостигшие еще столетнего возраста. Все путешествовали по Эквадору в одиночестве, без сопровождающих и без особой цели. Все восемь происшествий можно с легкостью списать на несчастный случай. Все с вероятностью 99,3 процента являются продуманными похищениями и с вероятностью 86,66 процента. Совершены теми же людьми, которые пытались захватить леди Торнэдестро. Так. Я прикрыла лицо рукой, чтобы скрыть от окружающих бешеный круговорот красок в своих глазах, сейчас утративших всякое подобие устойчивости. Так, так, так. Кто-то похищает наших женщин. Нет, не просто женщин. Наших детей. Сто лет, да разве это возраст? У никому и вроде вашей покорной слуги, разумеется, не в счет. Я прекрасно представляла себе тот тип девочек, который так коротко одной фразой описал Зимний, без особой цели. Маленькие избалованные красотки, привыкшие к поголовному поклонению и обожествлению, занятые свободным творчеством в какой-нибудь весьма далёкой от практики области и совершенно не приспособленные к жизни. Сама такой была до да и теперь, наверное, не слишком далеко от них ушла. Эти лёгкие бабочки, которых тяготили ограничения и аскетизм жизни на Элон, устремились в экумену, привлечённые всем тем новым и необыкновенным, что несло в себе человеческое общество. Они просто идеальным вписались в высший свет, в круги золотой молодёжи и утончённый бамонт различных цивилизаций. Они бросились головой в новый для нас мир искусства и избранности, в бесконечную круговерть пленённых поклонников и новых впечатлений. Художницы, создававшие завораживающие, лишающие сознание и воли полотна, певицы, сравниваемые с легендарными сиренами, поэтессы после прочтения книг, которых люди бросали свою обустроенную, сытую и бессмысленную жизнь и уходили в поиск, эльфийки, эльин. Отнюдь не все из них могли постоять за себя столь же решительно и небрежно, как это сделала мастерица судьбоснавидения и чародейства И кое-кто похоже нашел такие неприятности на свою беспутную головку. А распутывать это, разумеется, мне. Понятно. Что мы можем сделать, чтобы их вызвалить? Что? Ошеломленный сынобрус и недоверчиво приподнятые уши. Такова реакция всех присутствующих, за исключением зимнего, разумеется. Вполне законная реакция. Эль и Ин никогда не признавали стадной логики. Если кто-то достигший совершеннолетия... И признанный идеспособным, сам влип в неприятную историю, он сам жизнь её и должен себя вытащить. Может быть, с помощью родственников, друзей или подчинённых, ежели таковые имеются, что бывает отнюдь не всегда. Не смог? Что ж, закон биологического отбора в чистом виде. А втягивать всё остальное расу в личные заморочки какого-нибудь придурка у Вольте. Учитывая количество придурков на душу населения, Эль Инз, думая, не объявлять войну всякий раз, когда кто-нибудь вдруг не сходился во мнении с представителем другого народа, давным-давно бы вымерли. После усыновления всей нашей расы арами ситуация радикально переменилась. Я достаточно ясно дала понять, что не потерплю ни от кого самодурства или самодовольства, которые могут быть неверно истолкованы окружающими. Но следует ли из этого, что кто-то в случае неприятностей может рассчитывать на правительственную помощь? Вы следует. Я подняла веки и спокойно оглядела повернувшихся ко мне, явно сбитых с толку подданных. Люди живут не по нашим законам, а вот мы как раз пытаемся подстроиться под них. Если сейчас оставить девочек постигать свои уроки трудным путём, кое-кто может решить, что мы слабы. Последствия объяснять я, надеюсь, никому не нужно. Мужчины благовоспитанно молчали. Если у кого-то и были возражения, я о них вряд ли когда-нибудь услышу. Хранительница решает, воины повинуются. Кисрит однако подобной покорностью не страдала, не сдержки матриархата. Это глупо. Если так ставить вопрос, то мы вполне можем просто щелкнуть понусу всех работничков ножа и топора. И это вовсе не означает, что следует бежать на помощь неким из лишней самоуверенным в юницем. Без того уже излишне избалованным. Сами выкрутятся. Или можно поставить в известность их семьи, и тогда пусть уже пираты пеняют на себя. Мастер, вы были бы несомненно правы, если бы ни одно обстоятельство. Опять в лес зимний. Хмм. Mm. А вот и говорите теперь о матриархате. Эти люди не придумали ничего лучше, чем похитить женщин. Демографическая ситуация на Эль-Он сейчас не слишком тяжелая, но соотношение полов один к десяти в пользу мужчин все равно не внушает особой радости. Мы не можем себе позволить терять наших детей, особенно девочек. И сенобразом. Необходимо дать это понять раз и навсегда. Смертные считают нас жестокими, что ж, пора показать им новые и неожиданные оттенки значения этого слова. чтобы никому никогда даже в кошмарном сне больше не могло присниться прикоснуться к леди. Серебристые снежинки в его глазах превратились в вихрепоискрящийся водоворот. Камень имплантата между бровей отливал яркой лавандовой голубизной. Температура в комнате катастрофически падала. Я чуть пошевелила коченевшими пальцами, попыталась сморгнуть и не соресниц. Зимний, чтобы его. Понятно, почему время года назвали в его честь. Неужели так сложно нахлеб немного контролировать свою недюжинную силушку? Самое забавное, его слушали. И я, полновластная правительница всех Эльин и Кисрит, высокопоставленный мастер одного из самых жутковатых кланов. Я всего-то лишь хранительница Эльон. Мало ли таких было в истории, а он? Он зимний. И этим всё сказано. С бесконечным Ну ладно, пока знаем терпением, я пустила уши. Вам, мастеру оружия, всегда хочется показать людям новое значение слова жестокость. Подобная предсказуемость несколько обесценивает ваше мнение в подобных вопросах. Сьешь это, проклятый зануда. Сейчас мы ищем похитителей и их жертвы. А о репрессиях подумаем позже. Итак, Мастерки Срит, вы сможете перетряхнуть воспоминания ваших пленников и память их компьютеров так, чтобы те не поняли, что похищение э-э не совсем удалось. Разумеется. Теперь я была центром пристальнейшего внимания со стороны всех присутствующих. Даже у телохранителей Север Дин, обычно бесстрастных и совершенных как изваяния, как-то подозрительно заблестели глаза в прорезях тёмных масок. Смогу я чуть помухлевать со временем, вернув корабль в ту точку, откуда его умыкнула торная дестро. Смогу. Понадобится всего пара часов. Конечно, гораздо лучше для подобных трюков использовать дарае, но мне не хотелось впутывать сюда официальные хорон, по крайней мере, не в эту часть начинающего оформлять целого что-то интересное плана. А муж, которого я обычно использовал для осуществления таких вот махинаций, сейчас был занят выполнением совсем другого поручения. Ладно, будем работать с тем, что у нас есть. Что есть, кто есть. Леди Регент, тихо. Повелительный сын образы вспыхнул звонким щелчком кнута, недвусмысленно приказывая всем заткнуться. Согласно не очень практично с точки зрения теории лидерства, но мне нужно было подумать. Это дело таило в себе много больше отрицательного, чем казалось на первый взгляд. Нет, конечно, и на первый взгляд веселого тут мало. Но у меня все внутренности скручивало в тугой узел. В затылок втыкались тонкие иголки дурных предчувствий, когда я пытался анализировать это дело всерьез. Не шел из головы утренний кошмар. Солнный появление мастера из расплетающих сновидения. Кисрит, пираты, а вот у Тэу грац делал жеродиться с огрызком праведческого дара. И не помогает. ей жить спокойно не даёт. Во сне от меня отрезали кусочки. В реальности кто-то потихоньку похищает L-in, отхватывая кусочки от L. Ну а если учесть, что я и L в некотором роде одно и то же, и повезло же мне угодить в аватары богини. Так, попробуем пойти простым путём. Я потянулась к точке сосредоточия между глазами. К той точке, которая всегда со мной, маячок где-то на границах сознания. И мир новых ощущений рухнул на меня грохотом гигантского водопада. Да. Я была существом с тысячей лиц, и тысячу глаз воззирала я на этот мир. Я была воспоминаниями миллионов лет прошлого и будущего. Я была силой и слабостью, ветром и морем. Я была Л. Но сейчас меня интересовали лишь восемь всплесков самосознания, плавающих где-то в глубине моего существа. Восемь девочек. Восемь Лин. Я искала в себе разумы созданий, чьи сон-образы недавно показал мне зимний, и не находила их. И в то же время совершенно точно знала, что они живы. Так. Я не то чтобы шагнула вперед. Но что-то изменилось. Отдалилось, что ли, резким порывом ветра растрепав волосы и крылья. И вот уже стою, спиной ощущая её присутствие за своим плечом. Как они это сделали? Вопрос в некотором роде риторический, но не задать его я не могу. "О, знай!" Голос хрипел и недоволен. Я медленно повернулась, Почти страшась того, что увижу. Почему она выбрала такой облик? Эльфин никогда не бывают старыми, если, конечно, сами того не хотят, что случается довольно редко. Нам нравится быть вечно юными и вечно сильными, но существо, стоящее сейчас передо мной, было сгорблено долгими годами, оставившими глубокие следы на древнем лице. Это не была красивая старость или старость исполненная достоинства нет. Расплывшись,а безформенная фигура с отвисшей грудью и широким тазом, склокоченная ведьмачья грива, скрученные пальцы и глаза. Мои глаза. Огромные мендель видные озера без времени, ежесекундно меняющие цвета и оттенки, совсем молодые. Эль. Воплощенная суть всех эль-ин, эта кое одушевленная коллективная бессознательная моего народа, взирала на меня сердито и немного насмешливо. Узнай, как смертные смогли оттесчить от меня моих детей, и я тоже это узнаю. Верни мои косточки. Она протянула свои старческие руки с черными уродливыми когтями и в мои подставленные ладони. Упали белые, отполированные тысячелетиями маленькие кости. Я уставилась на неожиданный дар в полном непонимании. Иди. Люди, может, и принимают загадки своих богов в рыбацком благоговении, но я, слова утая человеком отродясь не была, и мириться с происходящим так просто было не намеренно. Что это значит? Она хитровато склонила голову, дыхнув загробным зловонием из обрамленного гнилыми зубами рта. Я потихоньку начинала закипать. Что ты делаешь? Что означал тот дурацкий сон? Сон? Разве сны не должны быть посланиями от подсознания? Еще издевается. Ты мое подсознание без на тебя поглоти. Прикроти дурить. Если у тебя есть что мне сказать, говори нормальными сноображениями. Старуха снова ухмыльнулась, сверкая ониксом своими глазищами, в следующий мгновение ставшими вдруг изумрудными. Откинула уродливую голову и запела. Эта песня была чем угодно, только не тем, что могло бы вырваться из старой лужённой глотки. Чёткая дробь барабанов, пробирающая до дрожи в животе. Свисты трепет шаманские напевы, переливы звука, света и энергии, взлёты и падения, начало и конец. Она пела, и душа изливалась в этой песне воем одинокой волчицы. Кости в моих пальцах шевельнулись, дёрнулись. Ярвануло в сторону, в ужасе отбрасывая их от себя. И застыла, заворожённо глядя на совершающееся перед глазами чудо. Зарево древних костров пляски под полной луной. Кости поднимались, поднимались, формировались, срастались. Кости формировали скелет неведомого зверя, белый, гладкий и красивый. Она пела. А кости обрастали плотью, шерстью и яростью. Хвост хлестнул по полосатым бокам, колыки блеснули в вибрирующем рыке. Огромный тигр сорвался с места, сияя победным огнём шкуры. Арек сверкнул зеленею в взгляде, побежал свободный, дикий и неуправляемый. У меня горло сжалось от ужаса и восторга, а тигр, летящий мощными лёгкими прыжками, вдруг затуманился, пошёл волнами, будто смотришь на него сквозь толщу воды. И вот, мерно разбивая в воздух эфирными крыльями, К небесам взмыла фигура Эль-Ин. Я потрясенно повернулась к старухе. Старухе. Передо мной, украшенная нежными лавандовыми переливами крыльев, стояла юная Эль-Ин. Матовое сияние кожи, многоцветие все тех же глаз, тысячу звезд, взирающих в бездонные небеса, хитроватая улыбка. Ты соберешь кости. Ты сложишь их вместе и найдёшь песню. Ты вдохнёшь в них душу, и душа возродится. Иди. Она отвернулась, диковато принюхавшись ушами. И как прикажете всё это понимать? Эль, подожди. Я послал к тебе Эльриса и Дельвара. Приступай. И исчезла, шельма такая. Я резко вскинулась к кресле, широко раскрыв глаза и рыча с койз зубы трехэтажное ругательство. Все присутствующие в комнате смотрели на меня с таким пристальным вопрошающим вниманием. Среди эльин случалось, что кто-то вдруг во время разговора отключался, задумавшись или отправив свою астральную проекцию на выяснение каких-то других дел, но подобное считалось чуть ли не грубостью и не приветствовалось. Зимний, это помещение хорошо проверили насчёт прослушивания. Он аж скривился от столь неприкрытого оскорбления. Без сомнения. Тон сух и холоден, как вечные ледники. Перепроверь. Лейд-регент, я не считаю, что существует необходимость перепроверь. Да, регент. И после паузы. Чисто. Хорошо. И это действительно хорошо, а жаль, конечно, что пришлось так его осадить. Видит а у Тэ мои отношения с этим беленьким и без того далеки от цивилизованных, но игра пошла на слишком большие ставки. У нас назревают неприятности. Элли не может определить, что случилось с девочками. Потрясённое молчание, в меру потрясённое. Затем Кисрит неловко повела ушами и стороны в сторону. Да, действительно неприятности. Почувствовал, как два знакомых и в то же время странных сознания мгновенно нашли искрку моего разума и приблизились, используя меня даже не как маяк, а скорее как магнит. Зимний, сейчас сюда прибудут двое наших. Впусти. Он послушно приподнял многослойную систему защиты, окутывающую помещение, и пресловутая парочка тут же бесшумно материализовалась перед нашими светлыми очами. Ладно, хоть дождались приглашения. С этих стало бы завидцем просто так, нагло проигнорировав все меры безопасности. Я подняла голову и внимательно посмотрела на своих охранников-симбионтов. Посмотрела свежим, наивным взглядом аналитика. Посмотрела, как в первый раз, безо знения, используя весь потенциал импланта, чтобы оценить и решить. Трудно представить себе двух существ менее похожих друг на друга. Эльрис, утончённый, изящный, фронтаватый и прекрасный. По меркам Эль, он так прямо-таки через чур прекрасный. Едва ли не единственное существо мужского пола, которое при желании могло бы поспорить в совершенстве черт с Ареком. Только красота его искусственная, старательно подчёркиваемая, яркая, броская, распушённая, что ли, Роскошные цвета королевского пурпура крылья и того же оттенка непослушная шевелюра, глаза и треугольник имплантата в лбу, насыщенные фиолетовой синевой. Идеальная белезна кожи. Яркая, хрупкая и до безобразия хитрая бабочка. Бабочка, имеющая звание мастера заклинаний. Бабочка, которой на днях стукнуло 1000 лет. Второй, примерно в 10 раз старше. И по всеобщему мнению вас столько же раз умнее, хотя по внешнему виду этого никак не скажешь. Дельвар, чудящие сказки, страшное такое, голодное, рост для Эльин просто невероятный, на добрых две головы выше отнюдь не маленькой меня, оружием обвешен, куда гуще любой из виденных мною новогодних елок, худящий, костлявый, но что-то такое было в манере держать себя, в резких рубящих движениях. что заставляло всю фигуру воспринимать как массивную, смертельно опасный. Тёмно-коричневые крылья, тёмные, свалявшиеся со сольками волосы и уродливый шрам на правой щеке, превращающий лицо в гротескную маску. Правый глаз, уничтоженный в какой-то старой войне, закрыт чёрной повязкой, аля старый пират, но страшнён не он. Левый глаз чёрно-чёрный, ничего не выражающий. Затягивающая точно бездонная пропасть гораздо страшнее. Демон и совершенно не стесняется это демонстрировать. При их приближении меня ударяет точно током. По жилам обжигающим кипятком прокатывается ток не моей крови, в сознании всплывают не мои воспоминания. Госпожа. Вообще-то блестящая идея одарить меня парочкой воинов Риани принадлежала зимнему Это он поднял вой после того, как боевая звезда Северд Ин, ныне подвизающаяся в роли телохранителей, неизвестным образом пролезла в мой дом, обойдя всю охрану и на много часов отрезав нас от окружающего мира. Попутно продемонстрировав относительную лёгкость, с которой можно устранить вашу покорную слугу. Тогда же и было решено, разумеется, не мной, что хранительнице, но никак нельзя без охранников, способных пробиться к ней откуда угодно и когда угодно. Да и вообще не положено вины без Ряни. Нельзя. Арек, поначалу отнёшисься, где и более чем прохладно, после нескольких задушевных разговоров с дражайшими родственничками, проникся и осознал и даже принял самое активное участие в убеждении отчаянно упирающейся меня. Убедил. Паранойя, она, знаете ли, заразная. Единственное выдвинутое мной условие, Риане не должны были быть и скла на Витар. Хватит с меня самого зимнего, чтобы терпеть еще его выкромышей. На столь решительное заявление лидера атакующих лишь пожал ушами и сказал, что у него и в мыслях такого не было. И представил мне Эльриса и Дельвара и скла на Нэши, ступающих мягко. Забавно. Моя хранительница Эльон до тех пор искренне верила, что сам этот клан всего лишь сказка или в крайнем случае рудимент, сгинувший из-за ненадобностью тысячи лет назад. Клан шпионов и наёмных убийц. Клан беспринципных и бесчестных ублюдков. Клан тех, с кем настоящие воины и атакующих, и охраняющих не желали иметь ничего общего. Авег живи векучись. У меня, наверное, ожидает ещё много преинтереснейших открытий о собственном народе. Самое забавное, что никто даже не удосуживается мне сообщать о подобных вещах. Зачем забивать девочке голову всяким хламом? Как-то вот. Абсолютное, чтобы её власть. Ладно, потом себя пожалею. Пора приступать к делу. Я чуть поменяла структуру своих воспоминаний, чтобы Риа не могли быстрее их читать. и понять ситуацию. Действуем сразу по нескольким направлениям. Кисрит, мы с тобой сейчас отправимся на захваченный корабль. Постараемся привести там всех в норму, чуть почистив им память, а затем позволим отвести тебя туда, куда с самого начала они направлялись. Попробуем поискать девочек на базе. Кто-то попытался было возразить, но я движением уха заткнула ему рот. Дальше. Дельвар. Ты пробираешься с другого конца. Найди какую-нибудь девчонку достаточно молодую и красивую, чтобы казалось лёгкой добычей, и достаточно серьёзную, чтобы в случае чего преподнести пару сюрпризов. Не знаю, может, в клане Узимнего кого-нибудь и должишь. У атакующих сейчас обучается несколько многообещающих воительниц. Будешь удить на живца. Вряд ли они сразу решатся на похищение, но это и не нужно. Зимний уже попробовал скисрит. Твоя задача сейчас в другом. Прострелий отклик, который вызовет ее появление. Кто зашевелился, кто за какие ниточки вдруг стал дергать, куда эти веревочки идут, не мне вас здесь учить. Элриз, ты копаешь относительно уже похищенных. Проведи скрытые расследования по каждой. Следы еще не могли совсем ужастить. И ничего не предпринимай тебе с крайней необходимости. Детей вызываем мы с Кисрид одной быстрой операцией. Ваша задача накрыть всю организацию и подготовить ряд продуманных и несложных шагов, путём которых её можно было бы уничтожить. Подкорень. Вопросы. Молчание. И опять в лес зимний. Ваше личное участие влечёт неоправданный риск. Достал. Честно достал. О вежливо выслушала, в который раз, старую песню с важным видом склоняя уши в нужных местах. Затем со мной идёт звезда. Они обеспечат надлежащую безопасность. У вас есть в этом сомнение? Один из Северд Ин чуть подался вперёд, недвусмысленно так уставившись на Белобрысова. В выражении не последовало. Отлично. Вас, лорд Зимний, я бы попросила помочь моим Ряни. И прощупайте на эту тему почву на Эхороне. Вряд ли Эльин первые, кто столкнулись с подобными проблемами. А если кто-то что-то и знает, то это Ары. У них система разведки даже лучше, чем та, что разворачивает Виала, когда пытается выяснить фасоны наряда своих соперниц перед очередным советом Шерн Он. Ладно, хватит болтовни. Приступаем. И мы приступили.